Заюшкина избушка и черный риэлтор. Помните, да? У лисы избушка ледяная, у Заюшки глубиная. Жили-были в лесу лисичка и зайка. Жили они неподалеку друг от друга. Пришла осень. Холодно стало в лесу. Решили они избушки на зиму построить. Лисичка построила себе избушку из сыпучего снежка а зайчик — из сыпучего песка. Перезимовали они в новых избушках. Настала весна, пригрело солнце, лисичкина избушка растаяла, а зайкина стоит, как и стояла. Пришла лисица в зайкину избушку, выгнала зайку, а сама в его избушке осталась. Дом, избушка — архетип безопасного пространства. Место, где ты чувствуешь себя защищенным. Метафора внутреннего мира. Пошел зайка со своего двора. Сел под березкую и плачет. Идет волк. Видит, зайка плачет. «Чего ты, зайка, плачешь?» Спрашивает волк. «Как же мне, зайке, не плакать? Жили мы с лисичкой близко друг возле друга. Построили мы себе избы. Я из сыпучего песка, она из сыпучего снежка. Настала весна. Ее избушка растаяла а моя стоит, как и стояла. Пришла лисичка, выгнала меня из моей избушки и сама в ней жить осталась. Вот я и сижу да плачу. Зайка далеко от своего домика не пошел, включил жертву и стал проситься на ручки каждому встречному поперечному. Синдром жертвы — атрибут инфантильного человека в созависимом типе личности. Жертвы в детском анамнезе всегда имеют незакрытую, базовую потребность в безусловной любви. Психика, особенно детская, пластична. Она будет изворачиваться и находить варианты компенсации. Недолюбленный ребенок может удовлетвориться суррогатом любви в виде заботы или жалости. Этот алгоритм записывается в виде ронных связи и реализуется потом и во взрослой жизни. «Серый и убогий, в смысле серый и несчастный, зайка упал на грудь сначала волку, потом медведю. Те, вдохновленные возможной геройской миссией, накинулись было на лесу, А да быстро зубы и когти пообломали себе, слились в общем. «Не плачь, зайка, пойдем, я помогу, выгоню лисичку из твоей избы». Пошли они, пришли. Медведь стал на пороге зайкиной избушки и кричит на лисичку. «Зачем отняла у зайки избу? Слезай, лиса, с печи, а то сброшу, побью тебе плечи». Не испугалась лисичка, отвечает медведю. «Ох, медведь, берегись, мой хвост то, что пруд, как дам, так и смерть тебе тут». Испугался медведь, да утек, и зайку одного покинул. Такая категория людей нередко встречается. Много шума — мало дела. Возмущаются громко, что мусор во дворе, но на субботник не пойдут. Рьяно высказывают свое оппозиционное мнение чиновнику в телевизоре. И это следствие двух моментов. Первый — это потребность сместить фокус внимания со своей скучной и пустой жизни, наполнить ее хоть каким-то, пусть и иллюзорными впечатлениями. И второй момент — Кастрация инициативности в детстве. Не лезь, не трогай, я кому сказала сиди смирно. Заюшка не на тех поставил. Пожалели его, конечно, но домик-то не вернули. Лесу из личного пространства не выгнали. Леса, кстати, типичный абьюзер. Сначала песни сладкие споет, луну и звезды к ногам положить пообещает, а потом раз — и заметить не успеешь, как ты в его власти. Вот что еще важно пояснить. Как так получилось, что созависимый зайка смог жить один? У созависимых бывают такие периоды, как правило, совпадающие с возрастными кризисами, когда они твердо решают «все», «С меня хватит, лучше быть одной, чем издевательство очередного козла, ой, простите, лесы, терпеть». И уходят в контрапозицию, Начинают заниматься собой, учатся самостоятельности. И если повезет, и рядом окажется хороший психолог, то есть шанс из контрика к самодостаточности перейти. А если нет... Жди срыва обратно в созависимую позицию. А кто больше всего любит созиков кушать на обед? Конечно же, абьюзеры. И вот идет по лесу бравый красавец-петух. Шпоры, клюв, коса острая при себе. — Ой, Петенька, — плачет зайка, — где тебе ее выгнать? Волк гнал, не выгнал, медведь гнал, не выгнал. «А я вот выгоню, пойдем», — говорит петух, — «пошли». Вошел петух в избушку, встал на пороге, кукарекнул, а потом как закричит. «Я петух-чебетух, я пивун-лопатун, на коротких ногах, на высоких пятах, на плече косу несу, лесе голову снесу». А лисичка лежит и говорит... «Ой, петух, берегись, мой хвост, что пруд, как дам, так и смерть тебе тут!» И прыг на печь к лисе, клюнул лесу в спину, как подскочит лисица, да как побежит вон из зайки на избушке, а зайка и двери захлопнул за ней. Лисоньку не покромсал, но перспективу пойти на воротник донес четком. Ретировалась рыжая абьюзерша, уступив место — Более крепкому абьюзеру поменял зая безопасность свою на сожительство жесткое. И теперь, тем более не рыпнешься, навряд ли в лесу найдется конкурент грозному сорви голове петуху. И остался он жить в своей избушке вместе с петушком. А как бы хотелось, а хотелось, чтобы петух наставником был, а не сожителем. Потому что сожитель — это значит, зайка остался слабым и нуждающимся в защите, то есть зависимым. Наставник же прокачал бы уверенность в себе, силу физическую, айкидо всякое, подрастил бы внутреннего взрослого — и оставил бы Заю жить свою жизнь».